на восток ежи шумно выдохнув опустился на песок нечего рассиживаться кинул баграт направляя с карки под которой стояла повозка с манисами выпуская пернатого». секретарь подтянул к себе клетку открыл дверцу и вытащил рябового ворона сил подбросить его не было поэтому ежи просто посадил птицу на плечо и сказал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 Ежи задрал голову, едва не вскрикнул. Платформа спускалась к ним с неба. Гигантский остров медленно и бесшумно снижался, казалось, еще немного, и он раздавит строение на черном валу. Прежде Ежи никогда не видел платформы так близко. В нижней ее части мерцали бледно-зеленые огни,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 Между ними, как муха кружилась, яркая зеленоватая точка сжалила как оса, отлетала и вонзалась в новую жертву. За спиной ежи клацнула гудение сменил нестерпимый для уха комариный писк, справа, вдоль борта, сыпанули искры, запахло паленой проводкой, повозка вздрогнула. Убившая монахов летающая тварь ринулась за повозкой,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 Ежи согнул ногу и тут же распрямил на балдашник культи, припечатал осколок к задней стенке кузова. Раздался хруст, будто кусок тонкого стекла раздавили. Секретарь облегченно вздохнул. Поднял взгляд. Пещера содрогнулась. Взрыв в зале обрушил своды над входом, завалив тела убитых и раненых. Что-то твердое садануло ежи по темени, Перед глазами поплыли круги. Последнее, что он услышал, был пронзительный свист Павла Скалозуба, щелчок кнута и шипение манисов.